Зеленая дверь для миссис Тот. Примерно сто лет назад Герберт Уэллс написал «Дверь в стене» историю о человеке по имени Лайонел Уоллес, которому однажды удалось открыть волшебную зеленую дверь в белой стене, ведущую в прекрасное неведомое, и почти сразу же утратить обретенный рай. Обычное, в общем, дело. В свое время этот рассказ вскружил голову не одному романтически настроенному читателю, в том числе и мне. Более того, прочно зафиксировал в нашем сознании образ некой чудесной двери, ведущей в чудесный же мир, по крайней мере, уводящий отсюда, открыть которую проще простого. Главное – решиться. У нашего современника Стивена Кинга есть рассказ «Кратчайший путь для миссис Тотт» повествующий о женщине, у которой было одно страстное увлечение – гонять, что есть мочи, на двухместном спортивном Мерседесе по проселочным дорогам в поисках никому неизвестных коротких путей, новых прямых между двумя точками на географической карте. В какой-то момент к ней приходит странное понимание – можно сложить карту, и тогда дорога между двумя отмеченными на ней пунктами станет гораздо короче, чем путь по идеальной прямой. «Миссис, вы, конечно, легко можете сложить карту, но вы не сумеете сложить настоящую землю. Или, по крайней мере, вам не следует пытаться это делать?» «Нам не следует трогать это», — опасливо говорит Офелии тот ее единственный попутчик и, по большому счету, единственный друг. «Но она, конечно же, продолжает трогать это. Женщину, дорвавшуюся от достойной тайны, уже ничто не может остановить». За решетку ее радиатора во время путешествий цепляются листья растений, которых не существует, по крайней мере в этом мире. Однажды ее друг обнаруживает на этой самой решетке искалеченный труп чудовищной зубастой птицы, фантастического существа, словно произошедшего от спаривания вальчнепа и ласки. И, наконец, Офелия тот исчезает, как и следовало ожидать. Каждый из этих рассказов великолепен сам по себе, но вместе они представляют весьма поучительную пару. «Дверь в стене. История мужчины. Кратчайший путь. Женщины». Что само по себе неудивительно. Кинг вообще любит писать о странном могуществе женщин и детей, тех, кого традиционно не принимают в расчет. Герой Уэллса счастливчик. Чудо само находит его». Более того, оно продолжает настойчиво стучаться в его жизнь даже после того, как мистер Уоллес в здравом уме и твердой памяти раз за разом проходит мимо чудесной двери, чтобы потом маяться горькими сожалениями. А Офелия тот находит свою дверь после долгих поисков, граничащих с безумием. Ее сила в выдержимости в качестве совершенно несвойственном Лайонела Уоллесу. Он никогда не выберется из своей привычной колеи, если только кто-нибудь не вышвырнет его оттуда, да и то с помощью разве что ракеты «Титан-11». «Поскольку Уорд срудил себе отличное убежище на самом дне этой колеи», говорит о своем муже Афелия Тот, То же самое она могла бы сказать и о или Уоллесе. Тому Олисе, который то и дело проходил мимо своей зеленой двери, потому что опаздывал в школу, спешил на экзамен, устраивался на службу, одним словом, углублял, и расширял свою колею. Еще одно примечательное различие. За зеленой дверью мистера Уоллиса ждал рай. Новый мир, обретенный Афелией тот, описан несколькими скупыми штрихами, однако совершенно очевидно, что это весьма суровое и беспокойное местечко. Разительно отличаются и финалы этих двух рассказов. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, Кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось. Этими словами Герберт Уэллс заканчивает историю Лайонела Уоллеса. А исчезнувшая Офелия Тодд в финале рассказа возвращается в мир. Ненадолго. Только для того, чтобы забрать с собой своего единственного товарища по безумным путешествиям. Того самого Хамера Бакланда, которому она однажды сказала... «Женщина хочет быть свободной». Это все. Стоять, если ей так хочется, или идти, или править рулем. «Если что-нибудь и меняется вдоль тех дорог, то ведь и я, наверное, тоже меняюсь там». Эта фраза, брошенная вскользь героиней Стивена Кинга, окончательно решает дело. Невозможно открыть дверь в стене, оставаясь прежним. Растяпа Лайонелл Уоллес действительно был найден мертвым в глубокой яме близ кенсингтонского вокзала. Все остальные версии — малодушные попытки автора и читателя выдать желаемое за действительное. Что касается миссис Тот, это совсем другая история. И даже если это и неправда, это должно было бы быть ею. 1999 год